Глава шестнадцатая Шестой сын правящего короля драгомеев взревел и выпустил в небо столб пламени. Испугавшись, что следующий огненный заряд будет направлен уже в мою сторону, я стиснула зубы и дернула сильнее. «Черт, не подается! Он их на клей момент, что ли, присобачил?» – ворчала я, напрягая все свои силы. «Даже левой ногой уперлась в крепкое твердое бедро дракона». Его соперник не сразу разглядел мелкую блондинистую помеху в моем лице, которая бульдогом вцепилась в драконий зад, но когда рассмотрел меня получше, тут же принял человеческую форму и громко расхохотался. «Гэри!» – всхлипывал симпатичный русоволосый парень. «Я, конечно, знал, что ты популярен у человеческих женщин, но чтоб настолько!» «Марго!» – рык дракона трансформировался в душераздирающий крик. «Ты что, сдурела?» Тяжелый чешуйчатый хвост испарился у меня в руках, и я, не удержавшись, шлепнулась на землю. Блин, чешуйки не добыла. Обиженно простонала я, потирая ушибленный зад, но тут же поползла назад, мечтая стать невидимкой и скрыться от разгневанного взгляда третьего-шестого. «Не могу!» – заливался смехом русоволосый. «Видел бы ты себя со стороны!» «Исчезни, Роланд!» – прорычал Геральт стремительно краснее. «Второй раз просить не стану!» Парень поднял ладони вверх и миролюбиво произнес. «Понял, понял. Желаешь остаться с настойчивой малышкой наедине?» Глаза Гэри вспыхнули таким ярким пламенем, что оно грозилось вот-вот вырваться из его глаз. До Роланда дошло, что он перегнул палку, и парень тут же устремился в сторону академии, едва не срываясь на бег. Проводив его взглядом, ненаследный принц обратил свое внимание на меня. «Дерзкая, у тебя в первый день обучения мозги вскипели!» Обманчиво ласковым голосом спросил Гэри, надвигаясь на меня. Медленно, но жутко угрожающе. Поэтому я поползла от него еще быстрее, запачкав в пыли новенькую учебную форму. Дерзкая, я жду объяснений. Делая акцент на каждом слове, потребовал Гэрольт. Зачем ты пытался оторвать мне хвост? Не хвост. Пролепетала я, делая попытку подняться на ноги. Чешуйки. Чё? Совсем не аристократически спросил третий-шестой. «Чешуйки», — чуть громче повторила я. «Лайер Герард дал мне задание до следующего занятия добыть три золотых чешуйки». На Герри мои оправдания не произвели впечатления, а скорее рассердили. Сдвинув темный бровик переносицы, он сложил руки на груди, пытаясь взглядом просверлить во мне дыру. «Допустим, ты получила задание. А при чем тут я? Ты же золотой дракон», — растерянно пробормотала я. «Значит, у тебя должны быть золотые чешуйки!» «Сама догадалась, или кто подсказал?» «Подсказал?» Не выдержав давление, призналась я. «Райнк Яртон». Фамилия двоюродного дяди стерла краску с лица третьего-шестого. «Повтори, выбора не было, и я честно пересказала не наследному принцу свой разговор с магистром высшей магии. Во время описания честных способов отъема чешуйк у драконьего населения физиономия Геральда сменила выражение с кисло-недоверчивого да пылающего чистым первородным гневом. «Пойдешь со мной». «Так же, как и утром, он схватил меня за руку и потащил в сторону главного здания». «Хватит со мной обращаться, как со своей подружкой», возмущалась я изо всех сил, стараясь поспевать за длинноногим драконьим принцем. «Ох, дерзкая, с подружками я обращаюсь совсем не так», набегу ответил Гэрольт Невин Третий. «Хочешь, покажу?» «Хочу, чтобы не показывал». «Ну и ладно», обиделся гарри «Вообще-то и не собирался». Непрерывно, пререкаясь, мы добежали до здания академии к моему несказанному облегчению третий-шестой сбавил скорость. На учительский этаж мы уже поднимались спокойным шагом, а к кабинету магистра и вовсе подобрались на цыпочках, услышав разговор на повышенных тонах. Гэрольт приложил палец к губам, мол, молчи, и осторожно приложил ухо к двери. Оглядевшись по сторонам, я сделала то же самое и поняла, что магистр Кьяртон ругался ни с кем иным, как с ректором. «Кто дал тебе право на рукоприкладство в стенах Академии?» Разгневанный голос принадлежал Дансмору. «А кто дал право этому извращенцу домогаться адепток?» Тем же тоном отвечал ему Кьяртон. «Это он о Еле слышно прошептал Гэри, но я лишь поморщилась, не желая упустить ни одного слова. «Неужели у магистра из-за меня проблемы?» «Слушай сюда!» Дансмора не смущало королевское происхождение черного дракона. «Еще одна жалоба преподавателей на тебя, и я пойду с докладом к королю!» «Валяй!» — рыкнул отец Кьяртан. «А я найму сыщиков, которые найдут всех девушек, которых обучал Маккензи. И если хоть одна подтвердит случай домогательств, для тебя будут закрыты все двери в Драгомеи». За дверью воцарилась долгая пауза. Ректор первым прервал молчание. «Признаешь, что тебя зацепила эта человечка? Как там ее грозная? Выбрал себе новую фаворитку? Драконицы больше не привлекают, и ты переключился на людей?» Я затаила дыхание в ожидании ответа магистра.